У него была подружка, близкая, я имею в виду. Он не имел дела с женщинами, насколько я знаю. Гей? Бесполый. По-моему, его вообще не интересовал секс, разве что анонизм. И даже это вряд ли. Он жил своим творчеством, — предположила Барбара. Сила презрительно хмыкнула. Выходит, что так? Отступив на шаг, она оценила картину «То, что надо». Удовлетворенно произнесла она и повернулась к Барбаре. «Вуаля! Вот она, правда жизни». Из носа Матроны сочилась какая-то омерзительная субстанция. Барбара решила, что сила вряд ли смогла бы подобрать более точные слова для своей живописи. Она пробормотала что-то одобрительное. сила перетащила свой шедевр к стене, вдоль которой стояло полдюжины аналогичных картин. Она выбрала среди них незаконченное полотно с нижней губой, оттянутой крючком, и установила его на мольберт, намереваясь продолжить работу. «Как я догадываю, скульптуры Терри не пользовались большим покупательским спросом», — спросила ее «Барбара». «Разве что у идиотов», — откликнулась сила «Но ведь он, типа того, не особенно выкладывался. А если ты полностью не отдаешься своему творчеству, то ничего от него и не получишь. Я вот пашу как вол над своими холстами, они вознаграждают меня». «Творческое удовлетворение, — понимающе сказала Барбара. Эй, я говорю о продаже. Всего пару дней назад один серьезный мужик купил мою картину». Приехал сюда, огляделся, заявил, что должен немедленно приобрести для своей коллекции силу Томпсон и вытащил чековую книжку. Ну, прямо, — подумала Барбара, — у этой девицы богатое воображение. Значит, его творения совсем не продавались? Но тогда на какие же деньги он жил? Ведь надо было оплачивать квартиру, студию, не говоря уже о садовых инструментах, которые он, видимо, закупал партиями, — мысленно добавила она. Он говорил, что взимает мзду с папули. И заметьте, он вовсе не бедствовал. — Мзду? — А вот это может привести их к чему-то важному. Он что, шантажировал кого-то? — Еще как! — хмыкнула сила Своего папулю. — Пита Таунсенда, как я уже говорила. Пока старина Пит снабжал его деньжатами. Терри не собирался бежать в газеты с воплями, папуля купается в роскоши, а я весь такой гениальный, сижу в дерьме. Можно подумать, что Терри Коул имел хоть малейшую надежду — скрыть от кого-то свое истинное нутро афериста, стремящегося к легкой жизни. Такая характеристика Терри Коула не слишком сильно отличалась от описания миссис Бейден, хотя ее выдали со значительно меньшей симпатией или сочувствием. Но если Терри Коул ввязался в какую-то аферу, то в какую именно и кто был его жертвой? Должны же где-то обнаружиться доказательства. И, видимо, они могли быть только в одном месте. Барбара объяснила, что ей нужно заглянуть в их квартиру. Согласна ли Силла оказать ей помощь? Силла выразила готовность и предложила Барбаре подойти к ней домой часам к пяти, когда она закончит работу в студии. Но Констебли Хейверс уже поняла со всей определенностью, что в какую бы историю ни вляпался тери Коул, Силла Томпсон не имела к ней никакого отношения. Я, прежде всего, художник и творчество. Для меня главное, — заявила Силла, — устремив все свое внимание на загарпунинную нижнюю губу. — О, это я вижу, — заверила ее Барбара. Пути Линли и Ханкина разошлись, как только местный инспектор организовал для своего столичного коллеги служебную машину. Прямо из полицейского участка Бакстона Ханкин отправился в Калвер, решив проверить факт подозрительного ужина у Илла Апмана с Николь Мейден. а Линли, по собственному почину, отправился в ущелье педли Припарковав полицейский форт на стоянке перед окнами кухни Мэйденхолла, он обнаружил, что в отеле полным ходом идет подготовка к вечерней трапезе. Бар в гостиной пополнялся новыми запасами спиртных напитков, а в столовой уже сервировались столы к ужину. Весь персонал по мере сил изображал оживленную деятельность, показывая, что жизнь в отеле продолжается. Та самая женщина, что перехватила полицейских вчера днем, встретила Линли за столом регистрации.